который настойчиво искал мягкими влажными губами у нее на ладони то, что привык всегда находить, и, не найдя, обиженно шумно вздыхал. «Ничего, Гром, у меня для тебя нет», — виновато говорила Настя. «Если бы я могла знать, я бы, конечно, припосла для тебя, но откуда бы я могла знать?» И в доказательство она привычно вывернула перед ним карманы своей вязаной кофты, надетой сверх платья, как всегда это делала, когда приезжала, бывала, из отделения к Будулаю, и, скормив Грому весь припасенный для него сахар, позволяла потом ему производить у нее обыск, пока он не убеждался, что у нее и в самом деле уже ничего не осталось. «Ни единый гром крошечки!» Хмуро, наблюдавший за всем этим со своего высокого казачьего седла табунщик, возмутился. «Ах ты, бабий прихвостей! Мало тебе попрошайничать по всему нашему колхозу!» Я тебе покажу, как у чужих людей на дороге ревизию делать. И, подъехав вплотную, он раскружил над головой свой длинный кнут. Но Настя поспешила встать между его лошадью и Громом, так что табунщик в последний момент едва успел пронести кнут чуть выше ее головы. — Это же я, дедушка, виновата. И она сама шлепнула Гром ладонью по боку. — Беги, Гром, беги! а то и из-за тебя и мне еще от твоего нового хозяина может достаться». Недоумевая, Гром топтался возле нее, обдавая ее своим влажным теплом, и Насте пришлось повторить, силой отпихивая его от себя, «Ну, беги же скорее!». Только после этого он обиженно отошел от нее и, оглянувшись еще раз, выкатывая яблоко глаз, рысой потрусил догонять табун, поднимавшийся из хутора в гору а ты к кому же в наш хутор внимательно оглядывая настю с головы до ног спросил у нее табунщик к с родственникам или в гости к родственникам ответила настя приглядываясь к ней табунщик усомнился у нас в хуторе вроде цыгани нет один завелся было на развод и того в одночасье как ветром сдуло настя весело возразила ему — Это вы просто, дедушка, не знаете. Есть в вашем хуторе и цыгане. Старый табунщик не на шутку обиделся, и даже небольшие седые усы у него приподнялись над желтыми зубами. — Как это я могу не знать, если я тут от самого пупка живу? Вдруг его осенила догадка. — Так это же у тебя должно быть какое-ся из военных? Их у нас сейчас понапихано полный хутор. Из военных, дедушка, из военных, с готовностью подхватила Настя, обрадованная тем, что, оказалось, солгала она этому табунщику только наполовину. И из того же прочитанного ею письма этой женщины к Будулаю знала она, что его сын Ваня пошел учиться по военной части, а ведь она, Настя, как-никак была ему не чужой. — Ну, тогда другое дело, — сказал табунщик. Так он ей поверил. Медленно поворачиваясь в седле всем корпусом, он провожал Настю взглядом, пока она не скрылась за поворотом дороги, огибающей нависшую над хутором глиняную кручу. Ни единому слову этой молодой цыганки он, конечно, не поверил. Пусть она поищет простачков где-нибудь в другом месте, а он, слава богу, уже седьмой десяток разменял. Если судить по одежде и вообще по наружному виду, эта молодая цыганочка вполне может за какую-нибудь образованную врачиху или же за агрономшу сойти, но это еще ничего не значит. А ее драгоценные родичи последнее время что-то опять стали по степям шуровать, колхозных лошадей щупать, и очень может быть, что вот таких молодых да красивых цыганок они как раз и высылают вперед на разведку, чтобы те заранее прицелились, где что лежит и где кони стоят. Не миновать, пожалуй, на эти две-три ночи переселиться от старухи в коморку при конюшне, да и ей приказать, чтобы на ночь не бросала незамкнутыми курей. На теперешних колхозных сторожей, особенно после того, как у каждого в погребе уже отыграла свое вино, надежда плоха. И от председателя надо завтра же потребовать, чтобы натянул, наконец, хотя бы какую-нибудь железную сетку,